Органы государства и их классификация. Орган государства – это структурный элемент государственного аппарата, наделенный властными полномочиями исполнения которых обеспечивается принудительной силой государства. Органы государства классифицируются по различным основаниям, по субъектам формирования. Выборные избираются непосредственно населением, назначаемые создаются непосредственно органами государства. По способу организации. Простые – не имеют внутренних подразделений. Сложные – имеют внутреннюю структуру. По территориальному принципу – федеральные, республиканские, местные. По характеру полномочий – органы общей компетенции, органы специальной компетенции. По порядку осуществления компетенции – коллегиальные, и единоначальные. В соответствии с принципом разделения властей – Представительные формируются путем избрания их населением страны, действуют от его имени и ответственно перед ним обозначаются общим термином «парламент», которому принадлежит право издания законов. Исполнительные осуществляют государственное управление по отдельным направлениям в интересах общества. Судебные обеспечивают правопорядок и защиту законных прав и интересов граждан и государства.